от фанфары с представителями радио и телевидения при участии выдающихся людей Америки, в том числе голливудских звезд. Кэркиса не терпелось вкусить этого. Он был несколько раздражен, что все еще не получил официального согласия у Уоррена Трента на предложенные два дня назад условия. Сегодня был четверг, до назначенной минуты оставалось меньше часа. Очевидно, по каким-то соображениям хозяин гостиницы намеревался ждать до последней минуты. Окиф нервно прошелся по комнатам. Полчаса назад Додо отправилась за покупками. Он дал ей несколько стот долларов крупными купюрами. По всей вероятности, она купит какие-нибудь легкие платья, поскольку в Неаполе еще жарче, чем здесь... А в Нью-Йорке у них уже не будет времени ходить по магазинам. Додо радостно его поблагодарила, впрочем, как ни странно, без того возбуждения, которое он заметил вчера, когда они катались на лодке по гавани, хотя это стоило всего шесть долларов. Женщина, сказал он себе, поразительное создание. Он подошел к окну и поглядел на улицу. В этот момент зазвонил телефон. Он подскочил к нему. «Да». Он ожидал услышать голос Уоррена Трента. Однако это был диспетчер Междугородной станции. Секунду спустя он услышал калифорнийский акцент Хэнка Лемницера. «Это вы, мистер Окиф?» «Да, я». Как и неразумно это было, Но Карти Стокиф пожелал в эту минуту, чтобы его калифорнийский агент беспокоил его в Париже. У меня для вас отличные новости какого рода? Я пристроил Додо. Мне казалось, что вчера я достаточно ясно дал вам понять, что мисс Лэш нужна действительно хорошая роль. Что значит действительно хорошая, мистер Рокиф? То, что я предлагаю, превосходно. Додо страшно повезло. Говорите. Новая версия с собой этого не унесешь, Уолта Курдона. Помните, мы в него вкладывали деньги. Я помню. Вчера я узнал, что Уолту нужна девушка на роль Анны Миллер, лучшая из второстепенных ролей. Подходит Дадо, как нейлоновый лифчик. Кэртиз Окиф снова с раздражением подумал, что Лемницер мог бы быть разборчивее в выражениях. Но я полагаю, будет еще проба. Как же можно ручаться, что Курзон возьмет ее? Вы шутите? Не преуменьшайте своего влияния, мистер Окиев. Считайте, что до до уже на съемках. Я к ней представлю Сандру Строгам. Вы знаете Сандру? Да. Окиев достаточно слышал о Сандре Строгам. Они говорили, как об одном из лучших драматических режиссеров Голливуда. Среди прочих ее достижений было немалое число никому неизвестных девушек с влиятельными протежурами, которых она превращала в перворазрядных звезды крана. Я ужасно рад за Додо, сказал Левницер. Она мне всегда нравилась. Только вот какая штука! Придется поторапливаться, а именно, она нужна была еще вчера, мистер Окиф. К тому же то дело, какое дело? Джени Ламарж в голосе Лямницера было изумление. Неужели забыли? Я не забыл. Рокиф, разумеется, не забыл об ослепительной и остроумной брюнетке, которая произвела на него такое впечатление пару месяцев назад. Но переговорив вчера о ней с Лямницером, он на время отложил всякие мысли об этой женщине. Все устроено, мистер Рокиф. Джени сегодня вечером вылетает в Нью-Йорк. «Вы встретитесь с ней там завтра. Места, зарезервированные для Додо на неаполитанском рейсе, мы перерегистрируем на Дженни, а Додо может лететь сюда прямо из Нью-Орлеана. Просто, а?» Действительно, все было очень просто. Настолько просто, что Акиф не мог найти ни единого дефекта. И все же дефект хотелось найти, неизвестно почему. Вы даете мне гарантию, что мис Лэш получит роль, мистер Акив. Я клянусь вам гробом своей матери. Ваша мать еще жива, но тогда гробом бабушки. Лемницер промолчал, потом, словно внезапно сообразив, сказал: если вы не знаете, как сказать до до, я могу сделать это сам.